Увлекательное путешествие внутри волшебства продолжалось теперь на хрустальной ладье. Большая, прозрачная, легкая, она стремительно плыла то ли по воле поднебесных волн, то ли по какой-то божьей воле, которую невозможно было мальчику постичь. С высоты хорошо было видно всю землю, напоминающую глобус, Только этот глобус был немного не похож на тот, который в школе. На этом, старом глобусе были такие реки и такие горы, которых не найдешь на новом. Заметил? Богиня удивилась. «Я же сказала, что ты замечательный человек. Все замечаешь. Да, ты прав, мы летим над землей у прошлых веков. И ты теперь видишь все то, что не увидит никто из тех людей, «Кто живет сегодня рядом с тобой?» «А там что такое?» – мальчик показал рукой. «Пожар?» «Золотой пожар. Это гора. Смотри внимательно. Что это? Узнаешь?» «Сияющая золотом вершина древней горы, едва не до неба, разрасталась, точно разгоралась. Глазам было больно. Хрустальная ладья свернула в сторону». И в то же мгновение геройка вскрикнул. «Мера! Я узнал ее! Это одна из трех вершин золотого треугольника!» «Правильно! Умничка!» Мальчик засмеялся. «Умничка! тоже так говорит!» «А какая другая вершина в золотом треугольнике?» «Здравствуйте! А ты еще не понял? Гора Белуха, откуда мы начали свое путешествие!» «Нет, я понял, только не совсем. А третья вершина...» «Сейчас увидишь». Хрустальная ладья еще немного проплыла по небесам и остановилась. Внизу что-то блеснуло сырым ребристым блеском, словно огромная стиральная доска. Запахло свежестью, пупырышки под рубахой мальчика по коже покатились. «Что это?» – спросил он. Не отвечая на вопрос, Алтайна тихо, но строго предупредила. «Держись покрепче». Сейчас мы пойдем на снижение. Земля, издалека похожая на школьный глобус, стала разрастаться, приближаться, и то, что казалось огромной стиральной доской, медленно, однако же неумолимо превращалось в шевелящиеся волны. «Море!» – восторженно воскликнул мальчик. «И так можно сказать», – согласилась богиня. «Не зря же люди сложили песню об этом славном море». «А какую песню?» «Погоди!» Богиня нарисовала треугольник в воздухе. «Вот здесь, в нижнем правом углу земного треугольника, владыка поместил самое глубокое озеро, чище, краши которого не было, а теперь уже и подавно не будет». «А что это за озеро?» «Славное море, священный Байкал!» – нежно сказала богиня и так пошевелила губами, словно ощутила сладкую конфеточку во рту. Байкал, священное лукоморье, самое главное озеро нашей земли. А почему лукоморье? А ты посмотри, отсюда, с высоты, на что похоже озеро? Глаза у мальчика заискрились от веселой мысли. Это похоже на лук. Горький? – пошутила богиня. Или какой? Нет, лук, из которого стреляют стрелами. Правильно, море в виде лука. Отсюда и пошло название – Лукоморья. Вспомнив что-то, мальчик улыбнулся. «У Лукоморья дуб зеленый и золотая цепь над убитом», – вспомнил он. «Так значит, Лукоморье на Байкале? А я-то думал…» «Богиня подхватила, а ты думал, сказка находится где-нибудь за тридвить земель?» «Нет, наша русская сказка под боком живет, а точнее говоря, под сердцем». Хрустальная ладья, остановившись на несколько минут, зависла в воздухе, чтобы мальчик мог спокойно полюбоваться картинкой, открывшейся внизу. «Золотое лукоморье было чистое-пречистое, как в первый день рождения». На голубоватой озерной глубине виднелись темные глыбы, по которым солнце наискосок писало золотые письмена, тонкими строчками свет шевелился на камнях, перетекал по дну. И водяные там ходили, и русалки, и знаменитый нынче байкальский омуль там и тут косяками шастал, а вдоль берегов лукоморья, как и должно быть в хорошей сказке, Тишина, красота, лепота, как сказал бы наш пращур. Ни сел, ни деревень еще не видно, не говоря уже о том, чтобы где-то пыхтела фабрика или дымил завод, похожий на змея Горыныча, изрыгающего смрадное дыхание. Тайга еще повсюду чистая, целехонькая, топором не покусана, пилой не поточена, не испепеленная пожарами и всякого дикого зверя на лукоморье не пересчитать, и птицы тут летают облаками и тучами, и никто их не пугает, не обижает, вот сказка так сказка, и почему только люди от нее отказались, это понять невозможно. Река заблестела внизу, хрустальная ладья прошла вдоль берега, ангара Сказала богиня и по слогам повторила ан -ра. «Вот тебе еще одно название, где присутствует бог по имени Ра. Но пока эта река никак еще не называется. Люди так назовут ее в будущем». А там геройка рукой показал «Что за горы?» «Вон тот перевал, самый высокий. Люди будут его называть «Хребет Хамардабан». А пока просто горы да горы. Ладья легко скользнула над хребтом и ненадолго остановилась. В каменистых глубоких морщинах лежали остатки снега, не поддающегося летнему солнцу. Прохладный воздух внизу шевелился, перемешиваясь с потоками теплого воздуха. горы олень стоял на вершине утеса, как изваяние. «Осторожно!» – предупредила богиня. Идем на посадку. Покачиваясь, хрустальная ладья стала спускаться туда, где виднелась горбушка зеленой земли, среди озерной серебрящейся глади. «Так мы на остров едем?» – спросил мальчик. «Да, это будущий остров Альхон. так его назовут». «А почему он будет так называться? Альхи там что ли много?» «А вот сейчас проверим». Как только они оказались у берега, на острове вспыхнул зазвонистый переполох. Нарядные птицы, пестрой стаей, окружившие гостей, взялись громко щебетать, громко и выразительно. Похоже было, что они разговаривают на своем языке. Простые птицы, понял мальчик, так не щебечут. И действительно, внимая этому щебету, Алтайна вдруг заговорила на птичьем языке. «О чем это вы?» – спросил Геройка, бестолково слушая птичью тарабарщину. «Эй, вы сколько будете?» Переставая щебетать, Белобо весело ответила на русском языке. «Я извинилась перед ними. Хотели, говорю, телеграмму вам дать, а телеграфа по дороге не оказалось». Геройка прищурился. разве телеграф уже придуман?» «Молодец! Я все забываю, что ты замечательный человек! Все замечаешь!» «Нет, конечно, нет! Ни телефон, ни телеграф еще не придуманы!» Алтайна развеселилась. «Я так им и сказала! Как же, говорю, мы бы вас предупредили, когда ни телефон, ни телеграф еще не придуман! Гонца послать! Но ведь созвездие гонщих псов – это очень-очень далеко!» «И что они, обиделись, потому что мы без предупреждения?» «Да нет!» «Просто если бы они знали заранее, – стала рассказывать богиня, – эти птицы, видишь ли, такие модные, что гостей привыкли в праздничных перьях встречать. Они бы, говорят, приготовили нам птичье молоко. А я говорю им, родимые, да на минутку. Мы только посмотреть на ваше лукоморье». А они мне в ответ, мол, так у нас не принято. Он издал такой закон, что если кто-то в гости к нам пожаловал – Должен оставаться на три дня на три ночи, а за минутку с лукоморьем не познакомишься. А кто такой? Он. Узнаешь, потерпи. Ну, елки-волки, подражая отцу, сказал мальчик, кругом одни эти, загадки и тайны. А как же ты хотел? Сказка без тайны, без загадки не живет. Они помолчали, сидя в тени под раскидистым деревом, на котором росли бублики, пряники, булки. «Ишь ты, как они живут!» – изумился мальчик, глядя вверх и облизываясь. «Это что такое? Не похоже ни на елку, ни на что. Это хлебное дерево. А конфетное? Есть?» «Да чего здесь только нет!» – заверила богиня. «Знаешь, как слово Байкал переводится?» «Богатое озеро. Так что здесь богатство дополна». Сам увидишь. Пастушок помолчал, поглядывая по сторонам. А это что за чудо-юдо? Бык! Смотри, какой он! Мальчик даже попятился. Вот это рога! Пять метров или десять? Десять не десять, но это самый рогатый бык. Ватусси. Эти быки – братья первобытных туров. Их уже нет на земле. Они вымерли. А тут еще пока живут. Тебе, как будущему пастуху, это, наверное, будет интересно. Мне пастуху, удивился мальчик, разве я буду? алтайна спохватилась. А че вы тут расселись? Она поднялась. Ведь мы же на минуточку приехали. Мальчик настороженно посмотрел на нее, потом усмехнулся. Так ты же, тетенька, сама, сказала: ждем. Разве не так? Кого? Ах да! Алтайна посмотрела вдаль. «Ждем. За нами проводник должен явиться. Точнее, проводница. Птица». Вагоновожатая, что ли?» Белобоза смеялась. «Угадал. А вот и она. Познакомься». Перед мальчиком возникла небольшая, но очень нарядная птица. Протянувши прохладную лапку, она чуть присела, говоря на чистом русском языке. «Птица Гамаюн «А ты — геройка, да?» «А ты?» Мальчик растерялся, пожимая хрупкую лапку. «А вы откуда? Знаете меня?» Богиня прошептала за спиной у мальчика. «Когда ты родился, она душу твою тебе принесла». И тут же богиня с укором добавила. дамам вообще-то, ручку надо целовать». «Так у нее же лапка, а не ручка!» Тоже шепотом ответил мальчик. «Кого она мне принесла, я не расслышал». «Потом расскажу». Сверкая серебристым оперением, птица Гамаюн полетела вперед. «Прошу вас, гости, дорогие!» – гостеприимно щебетала она, мигая восторженными глазками. «Мы так рады, мы так рады! Вы даже представить не можете! В последние сто лет к нам еще никто не прилетал, не приплывал, не приползал!» Тайга стала сгущаться. Байкал остался, кажется, где-то позади, чтобы потом возникнуть впереди». Чернолесье поднималось выше, выше, будто бы мерцая колдовскими черными очами, потрясая черную смолистой бородой. Но это чернолесье удивительным образом расступилось, когда она повелительно взмахивала то левым, то правым крылом. Деревья, поскрипывая деревянными лапами-корнями, покорно отходили в сторону, раскрывались, как двери, гранитные скалы, скрежетавшись старинными замшелыми засовами. Было похоже на то, что они идут в какой-то каменный мешок. И тут у пастушонка промелькнула мысль, как бы их не взяли в плен, а то ведь он книжки читал про всякие такие племена, которые даже людей могут запросто слопать, предварительно зажарив на костре, а то и сырыми сожрут, не подавятся». «Перестань!» Алтайна засмеялась. «Как не стыдно! Нашел, о чем думать!» «Уже и подумать нельзя!» Немного нервничая, огрызнулся Геройка. И вот, наконец-то, пришли. Нежданно-негаданно перед ними со скрипом раздвинулась самая последняя скала. Была она темная, мрачная, и потому, когда она раскрылась, в глаза особенно сильно ударила светом разлитого золота». Прибыли. Птица Гамаюн, сидя на ветке, распахнула два крыла. Прошу любить и жаловать. Мальчик на мгновение перестал дышать, увидев золотое лукоморье, окруженное высокими зубцами гор, над которыми ни туч, ни облаков никогда не бывает. Тут постоянно солнечно, спокойно. Ветер в этом месте отдыхал, лежал на берегу и загорал. Беззаботно глядя в небеса, и там и тут русалки хороводили на песчаном прибрежье, Беспечно плели венки, плескались в теплой и прозрачной воде, А в стороне, в излучней лукоморья, возвышался роскошный дворец для гостей со всех волостей.